непонятно на неоформленном каком-то таком остановился моменте не то не се но я попытаюсь сегодня как-то как так уложиться во время потому что лекции чем дальше тем меньше остается вот а экзамен неуклонно приближается я по моему вам уже сказал о том что нужно готовиться к экзамену заранее если не сказал то вот сейчас говорю что трех или четырех дней для подготовки к истории Древнего Востока недостаточно. Я это говорю, вот честно, из собственного опыта говорю, вот недостаточно. Сам я готовился три дня в свое время, давно это было правда, вот не, не успел, не успел, получил 4, вот, поплатился, вот. Э Но говорю честно, честно говорю, недостаточно трех-четырех дней, надо готовиться заранее, чтобы все хорошо знать, потому что иначе вы будете извлекать, у вас из сознания будут ну, вот, выбулькивать какие-то на экзамене свои имена, типа вот как Энми вы скажете, вместо назовете вместо, например, Нюсерра или mm -hmm. вот, Или еще хуже, вместо самого замечательного человека, Древнего Востока Супелолюмой Или его еще Шупелолюмой назовется Так что, в общем, надо, чтобы все это постеп... Потихонечку укладывалось в голове Вот так постепенно, так же, как это В истории происходило вот, Поэтому я вас убеждаю вот, за ней... Ну, потому что Потому что на экзамене ну Я думаю, процентов 40 студентов Очень жалостливо говорят Ну, вы понимаете, ну так сложно Ну, столько имен, у нас плохая память На имена, на события На даты Ну, я согласен, что, в общем, мало у кого есть такая память, которая, чтобы с, с первого раза не бороться запомнить. Вот. но, да, но все-таки, все-таки это надо, и не, к сожалению, необходимо, иначе, иначе как про. Как, как убедить экзаменаторов в том, что вы знаете? Нет, в принципе, в принципе, в принципе, чтобы получить тройку, не надо называть много сложных имен много сложных дат. То есть можно сказать, что вот в таком-то веке вот происходили такие-то процессы в государстве, там-то там -то находился это государство. Если все так вот по полочкам разложить, то этого уже достаточно для, для тройки. Но если вы не знаете дат, не знаете имен, то вы тем более мне не скажете, когда... асинхронности каких-то процессов или что-то более глобальное. К сожалению, вот неизбежно надо отталкиваться от имен, событий, фактов. Вот. Но это, строго говоря, такое вступление опять. Значит, в тот раз мы как-то так остановились непонятно, значит, я вам расскажу, насколько помню, дал даты. ранний династического периода с да, и мы начали как бы рассматривать, что это из себя представляет. Но сегодня я думаю, что чуть начну по-другому. В любом случае, вот я уже говорил, собственно, эта лекция официально ее была тема, это такая, скажем. становление деспотии на Востоке, да, или в этих вот двух, конкретно в двух вот этих ранних цивилизациях. Но реально, в общем, как бы вот сегодня, я надеюсь, мы эту деспотию пройдем и с ней закончим. Что такое деспотия? Это такая форма государственного устройства, которое складывается в третьем тысячелетии до Рождества Христова на Древнем Переднем Востоке. И представляет собой неограниченную власть царя. Неограниченную власть царя. Неограниченную чем? Неограниченную всякими пережитками от более раннего времени, типа Совета Старейшин или Народного Собрания. Нет там ничего такого. Вот царь он один. И он полновластен. Значит, царя как в каком-то смысле наместника бога на земле то есть вот есть некий бог главный бог пантеона соответственно то или того или иного народа который делегирует царю свои определенные полномочия по управлению на земле вот дальше что входит в понятие диспотии в понятие диспотии или диспотии вообще и так и так честно говоря вот никогда не задался вопросом как правильно диспотии все таки вот, диспотия бы, да, более, более как бы естественно, но все-таки кажется правильнее диспотия значит, оно дело не в том э, э, основой, основой государственного управления является бюрократический, чиновнический аппарат то есть это тип государственного устройства когда есть и вот такие традиционные формы управления, типа старейшин опять, городских каких-то городских голов таких нет всего этого уже нету царю подчиняется чиновнический аппарат чиновников бюрократический аппарат вот и третье наверное что важно это то что в принципе нивелируется различие социальных слоев в значительной степени то есть социальные слои есть но они перед государством разница между вот этими государственными не имеет никакого значения. То есть чиновником, в принципе может предстать любой, и как только он стал чиновником, он стал уже уважаемым человеком. То есть нет такого, чтобы вот, э, там, происхождение очень сильно оно безусловно влияло в какой-то степени то есть любой высокопоставленный чиновник и стремился к тому, чтобы его дети, наследники стали, получили его должность, но это уже второе. А э, главным образом важно то, что как бы э, В значительной степени слои нивелированы. Вот, Соответственно, вот Месопотамия ранний династический период – это время становления такого рода государственного устройства. Становление, значит, я говорил про три периода преобладания разных городов. Первый период – это преобладание Киша, которого, о котором мы вообще очень что мало, мало чего знаем. Сохранилось буквально там, по пальцу можно пересчитать, надписи того времени – времени вот ранний династического периода один из которых из этих надписей мы знаем двух царей Кишек но зато и доподлинно вот этот замечательный царь Намибарадиси и второй замечательный не настолько замечательный царь ага, он же не настолько замечательный поскольку он в своем конфликте с городом Уруком потерпел поражение соответственно ранний династический период 2 это период гегемонии или период преобладания наибольшего влияния в Месопотамии в Нижней Месопотамии, то есть на территории так называемого Шумера, как культурно-исторической области, преобладание урока. Об уроке, в общем-то, мы как бы знаем больше, а с другой стороны еще меньше. Поскольку мы знаем, с одной стороны, имена трех урокских царей, вот как раз где-то в районе вот этого вот периода ранее династического два. Но зато мы не имеем надписи. Мы их знаем об этих царях только из эпических произведений. Вот, значит, цари Энмеркар, Лугальбанда и Гильгамеш. Ну, Энмеркар и Лугальбанда, я думаю, что не обязательно запоминать. А вот Гильгамеш, конечно, знать надо. Вот именно, в, как нам говорит эпос, именно в правлении Гильгамеша произошел конфликт с Кишем. И именно Гильгамеш одержал... Победу над царем магга Аггой, Агга с двумя Г пишется. Вот. И соответственно Гильгамеш, ну как бы так считается, при Гильгамеше произошел рассвет Урука. Он Гильгамеш прославился тем, что построил стены руки. Но ну, это как бы известно опять же из Эпоса. И, естественно, с течением времени в Гельгамеш кончается запас внутренней эрке заканчивается запас внутренней энергии и э, как-то он так ослабевает, чем э, начинает пользоваться следующий город. Следующий город у нас Лагаш, соответственно. То есть ранний династический период 3. А Лагаше мы уже знаем значительно больше, то есть у нас в основном какие-то по по отрывочным по отрывочным сведениям э, э, надписи, но тем не менее уже что-то мы знаем. Мы знаем целый э, целый ряд правителей лагаша, таких как, например, Эмитаны или Энентарзи, но это как бы все э, несущественно, поскольку как бы это такое, опять же, традиционное. традиционная шумерская форма традиционная шумерская форма такой политической деятельности то есть один город становится более важным, другой менее важным и как бы при этом ничего не меняется то есть отношения между этими городами определяет вот только такая почетная должность реально ну не киш, ни урок ни лагаш, ни затем ума которая получает определенное преобладание они не изменили никак своего статуса, то есть все равно Все цари продолжали короноваться, если это можно так назвать, и провозглашаться царями в Нипуре, если они хотели стать такими настоящими шумерскими царями, или там Лугалями, Энси, ну, в данном случае, скорее Лугалями уже. Вот, а так, как бы, вот такая система продолжала существовать, вот такого колебания от одного города к другому. До конца раннего, раннего генетического три Когда, когда э, как бы начинается новая тенденция, тенденция к такому именно уже унификации и объединению шумера, первый, кто э, к этому при, пришел к необходимости этого, это был э, царь-правитель э, города Умма, которого звали Лугаль-Загези. Вот этот правитель уммы начал заниматься тем, что он просто завоевывать все города по очереди, не просто как бы там побеждать их войска, а просто откровенно завоевывать и брать с ним там, там все как контрибуцию, все как полагается. Особенно кровопролитной была война с городом Лагашем, который как раз и все еще продолжал как-то претендовать. на Гегемонии, но был сломлен. Его сопротивление было сломлено, Лугаль-Загези. И таким образом, вот Лугаль-Загези, это у нас 24 век до Рождества Христова. Uh, Лугаль-Загесси. Лугаль ну, Лугаль, да, Лугаль это первая часть имени, да, Загесси, вторая часть имени. Может быть, лугаль загезии или Загези, там С или З разные. Вот. И, соответственно, 24 век – это век такого объединения. Лугаль-Загези объединяет все, и тут вот происходит некий такой, некий так, некая такая такая странность, неожиданно, как непонятно откуда появляется правитель. совершенно незначительного городка. Акад власть в маленьком городке, который назывался Акад. Ну вот язык акадский, да, вот акадский язык называется в честь этого города Акад. Две к. Аккады может, е на конце еще быть. Вот и, соответственно, уже в средними сапотами, ближе к средними Месопотами этот город находился. И в момент, когда Лугаль-Загези был готов уже почивать на лаврах, появляется вот этот саргон. Саргон и начинает войну против Лугаль-Загези. Причем Саргон, видимо, он как, он был, во-первых, по происхождению своему однозначно семитом, то есть акадцем, строго говоря. И менталитет у него был, судя по всему, акадский, потому что он как-то все сразу привнес много новых черт. Во-первых, стремление к упорядочению всего. Во-вторых, ну, упорядочение, но там мы его, вот это стремление к упорядочению, мы и дальше будем видеть. Но в первую очередь это выразилось в том, что он реорганизовал армию. Реорганизовал армию и ввел очень важное, много несколько новшеств. Если у Шумеров была такое специфическое видение вообще войны, были тяжело и легко вооруженные пехотинцы, которые ходили сомкнутым строем и только вперед. Вот назад они уже не могли идти, они вот только вперед и все. А Саргон вел армию, значит, основы которой был разомкнутый рассыпной строй, и он более четко разбил, выделил рода войск. У него были воины вооруженные дротиками, луками. Луки были известны из шумерам, но, видимо, вот по каким-то причинам шумеры ими не пользовались. А Саргон очень активно вел. А также он применил колесницы немножко. Вот. Как бы время колесницы еще тогда так в полной мере не наступило, тоже более поздняя история. Но так или иначе, вот его армия оказалась гораздо эффективнее, и он достаточно быстро разбил уголь Загези и объединил под своим началом всю нижнюю Месопотамию, Южную и значительную часть средней Месопотамии. образовался таким образом достаточно большое по тем временам, наверное, самое большое государство, которое еще можно на тот момент представить. Чего? Нет, Южный он как раз захватил все, и среднюю он почти все. Но средняя, поскольку она была не настолько как-то. инфраструктура была не развита в средними Месопотаме, но было меньше то поэтому понятие вся средними Месопотаме это такое расплывчатое понятие вот соответственно таким образом вот уже государство Саргона это первое что? ну это вообще-то Южная Месопотамия это вниз по карте всегда ну Юг поскольку внизу, вот, на берегу, там, где впадают в Персидский залив, реки Тигра и Ефрат. Территория местонахождения современного Багдада – это средние Месопотамия, где сходятся реки. Соответственно, с северными это уже ближе к, к границам Малайзии, Сирии, и, и, и, и, и, о, Кавказа, туда. К, ближе к истокам рек. вот соответственно я говорю что государство Саргона это у нас первое деспотическое государство в Месопотамии ну про Саргона много сохранилось всяких разного рода рассказов Значит, первое то что он как бы происходя не только происходил из незнатного рода ну относительно незнатного скажем так не царского но еще кроме всего прочего был незаконно рожденным незаконно рожденным Потом мать его выбросила в реку, из реки его вытащили, воспитали. Да, в каком-то смысле определенная какая-то перекличка с историей Моисея тут есть, но в то же время до определенного момента, конечно. Вот, и, собственно, само имя Саргона, вот я как сказал, Шарукин, переводится с Акадского как царь То есть даже в своем имени он как бы пытался самоутвердиться таким образом. После после Саргона э, правили его наследники. Саргон сам правил долго, он правил аж 50 с чем-то лет, как считается. 2316-2261 официальные такие усредненные даты его правления. 2316 год до нашей до до Рождества Христова. 2261 2316 2261 По позднейшей, по позднейшей традиции, к концу правления Саргона начались народные восстания. Ну, народное восстания это вообще очень вещь сомнительная и для такой древности. Ну, короче говоря, окраины его государства начали пытаться отвалиться от него, но безуспешно, надо сказать. А вообще Саргон, кроме того, что создал вот это деспотическое государство, о его уже конкретном выражении я потом скажу, Саргон очень много провел времени в походах, и направления его походов в общем, были во все стороны от Месопотамии, куда только можно придумать. Он ходил и на восток в Лам, и на север в Северную Месопотамию, и даже на запад до Средиземного моря доходил. Трудно сказать, что конкретно из-за того, что куда он ходил, он смог присоединить, но так, и, так, или иначе, так или иначе, вот такая активность при нем заметна, очень достаточно серьезная. После смерти Саргона по очереди правят сначала его два сына, которые звали Римуш и Мыништушу. Я, честно говоря, не знаю. Ну, на, надо вам знать эти имена или не, не надо? Трудно сказать. Но я не могу сказать, что вам это совсем не надо. Вот. Римуш первого звали. Римуш. Вы знаете, разницы большой нету. Я или не я, или Андрей Владимирович Пастернак, или Дмитрий Витальевич Диопик будет принимать у вас экзамен. Дмитрий Витальевич вряд ли, конечно. Но так или, иначе, так или иначе, в общем, ну уж римуша то конечно, надо знать. Второго звали Муништушу. Он тоже вполне такой. После, после Муништушу правил, как везде написано, его племянник. То есть, по логике, должен быть сыном Римуша. царь по имени Нарам-Суэн. Первого звали наследника Саргона. Римуш. Второго звали Муништушу. А вот племянником Муништушу звали Нарам-Суэн. Через черточку. Mm -hmm. Вот Нарам Суэн, он как бы всегда запоминается тем, что он при жизни объявил себя Богом. В общем, ничего там такого уж, по большому счету, революционного, конечно, не было. Это вполне нормально было до того времени, но... но по крайней мере вот в Месопотамии не часто было, чтобы вот так вот уж откровенно и вот. в общем-то божественными были все цари, и сам Саргон и Римуш и Моништуш, ну это уж какие-то такие совсем а вот и Нарам Суэн он, видно, считал себя уже совсем достойным назвать себя богом вот очень характерно что ни один из наследников Саргона не умер своей смертью То есть как-то у них, видно, не пошло делать с... Римуша закидали печатями его значит, придворные. Вот. Ну, печать, вы понимаете, это же такая очень тяжелая глиняная штука, вот, которая и, и у каждого человека, ну, уважающего себя, была печать там, с, собственно, там, ну, эмблемой, с, со значком, которая. Ну для чего? Для того, чтобы там горшки опечатывать или еще что-то опечатывать. Или ставить печать на, не знаю, на конверте глиняном для письма. Ну, мало ли для чего могло пригодиться. Ну вот, и вот такими печатями несчастного Римуши закидали. Вот. Ну, такой тип победения камнями э, не понравился. Ну, не понравился ему. Понимаете, что касается поводов, ну известно, что же кидали. Ну, неплохой, нехороший был правитель. Вот. мало того, что плохой правитель, так еще и, видимо, не особенно авторитетом пользовался. Вот. Ну, так или иначе, вот такая вот ситуация. После Наррмсуяна еще там поправила немножко династию Саргона и всего закончилось тем, что на Месопотамию. Обрушились, обрушились Кутии, так называемый, народ, пришедший с Востока, совершенно неясного происхождения. И, в общем, единственное, что они смогли сделать, они как бы ничего не завоевали толком, но разрушили ту инфраструктуру, которую создали Саргониды. Саргониды, то есть и его потомки. Кутии их звали. На после Нарамсуэна там еще был еще был такой Шаркалишар, царь, ну, это, наследник Нарамсуэна, но это неважно. Факт тот, что уже где-то почти сразу после Нарамсуэна не пришли, и потом вот кончилось тем, что все погрузилось в хаос. Не только потому, что вот кути такие плохие, и так они много... Они не очень воевали с... с органидами. Просто уже сами саргониды были не в состоянии удерживать. Ну, исчерпал какой-то запас прочности тот вот та система, которая была создана, она исчерпала запас прочности своей. Основные черты вот этого государства саргонидского. И это, это такое самодавлеющее значение бюрократического аппарата. Строго говоря, он был создан при саргоне. Бюрократический аппарат. Второе, что сделал Саргон, он заменил типичное для Месопотамии и вообще типичное для такой ранней стадии государственности ополчение народное. Заменил профессиональной армии, ну, не профессиональную, регулярной армии, из свободных общинников. То есть какое-то количество общинников набиралось, обучивалось и становилось регулярной армией. Кроме этого, саргон всячески способствовал развитию, как это вот, называется, товарно-денежных отношений. Если можно такое слово употребить ко времени, когда еще денег, строго говоря, не было. Не было денег, но был уже эквивалент. эквивалент э, Мерой эквиваленции служила, являлось серебро. То есть, как бы, все оценивалось в слитках серебра. В количестве серебра или иногда в зерне в редких случаях. И, значит, вот саргон способствовал развитию вот этих вот самых товарно-денежных отношений. В частности, он давал льготы людям, занимавшимся торговлей и ростовщицей существует. При нем при саргонидах, не только при сарганидах, при сарганидах, идет процесс сращивания администрации со жречеством. То есть жрецы, они как бы, государство стремится жрецов поставить вот в ряд с чиновниками. Ну и из таких еще важных мер, которые сам Саргон провел, это была введена единая система мер и весов. Ну это опять все в той же традиции все в той, в той в той же струе всеобщего упорядочения, упорядочения такого но после этого как я сказал значит начали пришли кутии кутии все погрузилось в такое все развалилось опять вот кутии они как бы ничего не делали они нигде никакой не власти не достигли ничего они просто кочевали по месопотамии кочевали и все связи которые были вот при саргамидах выстроены внутри этого государства они были вот путями благополучно нарушены и опять все пришло в такое шумерское состояние когда вот были города отдельные которые между собой имели какие-то отношения при путях возвышается город Лагаш он возвышается В общем-то, как бы, опять же, не в смысле того, что он что-то себе подчиняет, кого-то еще. Нет, просто он процветает, скажем так, более всех остальных. Процветает за счет хитрой, такой ловкой политики и за счет вот, дипломатии с Кутиями. То есть Лагуш платит Кутиям определенную дань, а Кутии за это помогают Лагушу там предоставлять какие-то льготы определенные. И оказывает ему помощь. Что, в общем-то, раздражало все остальные шумерские и городами, южные и средние Месопотамии. И из-за вот такой политики, после изгнания Кутиев, Лагаша оказывается как-то вот на какое-то время вне политической игры. При, вот в это время как раз наиболее ну, из известных, У нас правитель Лагуша Энси Лагуша Гудея, которого звали. Да, ну, если как говорить о датах, вот Нарам Суэн это 2236, 2200 правление Нарамсун. 2236, 2200. Так. Все приготовились. 2236 тысячи двести тридцать Вот и как раз в конце правления Наромсвейна приходит Кути. То есть сначала еще там держалось какое-то время, но потом Кути разбушевались. Вот и, соответственно. Началось всякое... Просто кошмар какой-то. Вот. Но вот на фоне вот этого всеобщего какого-то такого опять наступления, что ну, нельзя это назвать хаосом, но такой первозданного такого состояния неорганизованности, в нескольких городах зреют, зреют такие силы конструктивные. Ну... По тем представлениям конструктивные, трудно сказать, что это, что это конструктивно, а что нет, но такие силы, которые стремятся к объединению. Значит, Энси, Энси двух городов, Урука и Ура, которые звали, в Уруке Энси был... Э, Мы ну, говорили уже на прошлой лекции, кто такой Энси, кто такие Лугали, ну, это глава города так называется. Если он у него нет больших амбиций, он называется Энси. Если более большие амбиции, то он называется Лугалем. Ну, шумерские названия. Энси это просто просто правитель, а Лугаль это хозяин, дословно переводится. То есть вот если он уже считает себя совсем таким, то он важным человеком, он считает, называет себя Лугалем. Вот, Энси, урука. Утухенгаль. Вот это надо человек запомнить. Утухенгаль. Ну, Тухенгаль надо всем знать. Это великий человек просто. В союзе с Энси города Ура, которого звали... это <служивания> <служивания> не Значит так, Энси города Урука от в союзе с Энси города Ура Урнаму, не Урнаму. а урна мы его звали, одерживает победу над Кутиями в 2109 году одерживает просто я прошу обратить внимание, победили оба но лидером был безусловно Тухингаль в этом нет никаких сомнений Но я не могу, я сейчас упаду просто. Ну, я три раза, подождите, я... вот это мне не очень нравится. Я три раза повторил одну и ту же фразу, что в 2109 году Энси, города Уруку, Утухингаль, в союзе с Энси, города Ура, Курнаму, одерживает победу над Путием. А вы мне спрашиваете, кто над кем победу одерживает? <ролев> Не, но ну я это уже четвертый раз вам повторяю. Нет, ну я говорю как бы, вы понимаете, в лекции я не могу осветить истории Древнего Востока. Я вам какие-то показываю, вы имена даже можете не записывать, то, что вы слышите. Потому что вы все равно будете обращаться к книге какой-то. Без обращения к учебнику вы ничего не сдадите вообще. Это, это не сокращенный курс, как у нас. У нас есть, в институте есть сокращенный курс. Древний мир за полгода, без слез называется. Вот, пожалуйста, четыре лекции по Древнему Востоку. Я там, да, рассказывал, вот там все понятно, предельно. Никаких имен, никаких дат. Вот. Ну, у вас полгода уж так вот. Ну, поступ... Вы на такую факультет поступали. Нельзя вам без учебников обойтись. Ну, никак нельзя. Ну, простите, ну, ну что делать? Вы... Ваш личный выбор. Я понял, что вы не знали, когда поступаю, что вам эту мерзость придется учить всю. Но если я буду вам каждый раз по четыре раза повторять о том, кто над кем одержал победу, это будет не лекция, это коллективное записывание под диктовку. Вот но дело не в том, ладно Короче, они победили. Почему я... Здесь вот такой интересный момент просто в, в истории. Лидером был Тухингаль в этом... вот ну, замечательный был человек такой, просто бессеребренник. И, ну, во всех отношениях хороший. Один из Ян был, из рода нецарского. Вот, и вообще, из какого-то такого уж происхождения, темного, чуть ли не валяльщика рыбы, какой-то сын. То есть, вообще, ну, ну по месопотамским представлениям, это просто кошмар какой-то. Ну, ладно, что ну, это в тяжелое время уж кого там не стерпишь. Вот. Жители стерпели, и все, но терпели, терпели, но в какой-то момент, непонятно кто дольше терпел, но случилось следующее. После победы над Кутиями все было хорошо. Значит, ну, начался естественный конфликт между вот этими двумя вышеназванными и выше написанными деятелями. И, в общем, конечно, след... судя по всему, должен был бы, конечно, наверное, победить вот Ухингаль, но все-таки уж более... больно уважаемый он стал благодаря победе над Кутиями. Но тут случилось такое несчастье. В городе руки строили очередной канал, и вот Ухингаль пошел на него смотреть на строительство. И тут, ну, надо же такое случиться». упала в глубь земли в канал и, и, и, и уташингаль у вместе с ней вот. и не вытащили почему-то ну не успели наверное или так в общем но ну, все было сработано очень так гладко то есть вообще вот трудно сказать бывает же вот то ли это действительно, такое историческое течение обстоятельств настолько выгодное вот этому вот деятелю которого звали урнаму вот или действительно все-таки это все было не просто так но так или иначе урнаму остался без соперников и благополучно подчинил без особых проблем всю, всю вот ту же территорию нижней и средними сапотами и основал государство, которое в истории принято называть государством третьей династии Ура Ур он основатель третьей по счету династии, ну все это достаточно условно, но так вот традиционно называется третьей династии Ура государство третьей династии Ура Вот, когда говорят о деспотии, когда начинают говорить о деспотии, то, конечно, схему всю срисовывают именно с вот этой вот третьей династии Ура. Потому что уж более формализованного государства, наверное, за всю историю человечества больше не было. При третьей династии Ура полностью нивелируется, вообще все население становится абсолютно одинаковым. Есть две категории. Есть, ну, есть, разумеется, царь, это само само собой, дальше есть чиновники и есть все остальные. Все остальные – это просто масса работников, скажем так. Все работники были разбиты на рабочие отряды, соответственно, мужчина отдельно, женщина отдельно. Вот, получали они за работу паёк. Как правило, эти отряды были ну, такими профессиональными, то есть все-таки ремесленники занимались ремеслом, там, крестьяне крестьянским трудом, но это ничего не значило. В принципе, могли бросать на самые разные работы, то есть могли кого угодно оторвать от непосредственного занятия, бросить на строительство какого-то канала или какой-нибудь стены, важной государственной стене, я сейчас скажу потом. Но вот, и, соответственно, вот за работу получали эти рабочие поеб. И были чиновники, причем чиновники набирались из самого разного, совершенно самого разного, из самых разных слоев. В общем-то, вот следующий наследник Урнаму, которого звали Шульги, и с которым связывается расцвет, расцвет третьей династии Уран, даты его правления 2093-2046. 2093 2046 Отдельно. Отдельно тут все. Куда? Да, для Все понятно, да? Шуги вот написал все. Значит, вот этот Шуги он издал специальный указ, по которому поощрялось обучение грамоте выходцев из незнатных сословий. Вот, то есть любой человек мог стать писцом, а писец – это чиновник практически. Почему Почему писец – это чиновник? Потому что вот эта система государства, она породила вот такой, учитывалось всё. Вот, вот, вот все учитывалось. Даже, вот скажем, для того, чтобы вот царица, скажем, то есть жена царя, захотелось, чтобы ей на ужин приготовили голубя. Голубя надо поймать там и разделать. Вот на поимку, на разделку, на приготовление голубя будет три отдельные, ну не бумаги, а таблички. Вот и соответственно вот все учитывалось. То есть если царица говорит, я хочу голубя, это записывается. Царица хочет голубя. Дата, подпись, печать высушивается в архив. Чиновник, который или ее приближенный, который Это говорил, идет значит, в отряд рабочих, которые занимаются поимкой голубей для царицы. Сегодня, скажем, они занимаются голубей. Завтра они могут плотину строить, это не, не важно. Вот, и говорит, для царицы нужно поймать голубя. Песец при этой бригаде записывает. Пришел такой-то и сказал, что для царицы надо поймать голубя. Подпись, печать запечатывается в архив. Вот. И вот так все. То есть все, все зафиксировано, все, абсолютно. То есть, ну, нет ничего. Поэтому, конечно, писцы были очень нужны. Ну, вот, собственно, они выполняли роль чиновников. Которые... Они все учитывали, все потом проверяли, соответственно, и сдавали в архив. Конечно, это выглядит дико, но нам очень хорошо, да, очень много чего осталось от Третьей династии Ура. Вот таких глупых, глупых всяких указов, и каких-то отчетов, бухгалтерских или просто просто каких-то И все очень хорошо, все бы было хорошо. Значит, внутри, внутри вот этого государства Третьей династии Ура все было замечательно. То есть все было строго продумано, все как часы работало. Были два обстоятельства. Что за пределами этого государства, вот с северными сападами, с двух сторон, от э, рек соответственно, Тигра и Ефрата, про... Почивали племена разного рода, неупорядоченные совершенно племена, глупые, необразованные, ну, варвары и во всех отношениях. Вот, и они периодически вторгались на окраины, ну, как-то, и особенно с севера мучили они. Заезжали, значит, на территорию упорядоченную такого мироздания и начинали портить все. То есть вовремя не приходила почта. там, или как что задерживали какой-то караван, а то еще ограбят что-нибудь. Ну, ужас просто. И вот это, конечно, очень смущало. И было второе обстоятельство, что подспудно взрело некое такое вот внутреннее недовольство разных э, родов. Вот. Все-таки оставались еще воспоминания о том, что была некогда знать какая-то, которая просто была уважаемая. А сейчас ну, кто уважает чиновника какого-то, который сегодня чиновника, завтра э, провинился, его от, в рабочий отряд отправит. Ну, и вообще, когда Этот чиновник вчера вообще сын какого-то непонятного кого хуже, чем у Тухингай, вот. хуже, чем валяльщика рыбы, вот и вот это вот такое внутреннее недовольство, особенно вот такое родовые, как всегда структуру таких старых древних, конечно, оно зрело. Но до поры до времени центральная власть была абсолютно сильной и ничего не, не, не смущало, не, не омрачала перспектив. И даже, чтобы, наконец, избавиться от этой постоянной, постоянных угроз со стороны кочевников, при таком царе шу ну, как Нарам-Суэн, только Шу сначала, Шусуэни, с северными сапотами отделяется, ну, по северу средними сапотами, по северной границе, от реки до реки строится стена продолжительностью 200 километров. Ну, так, в таких типичных деспотических мероприятиях взять, построить стену 200 километров. Вот. Таким образом, третья династия Ура надеялась обезопасить себя, наконец, от вот этих вот неприятностей всяких. Но, но, тем не менее, ничего не помогло. Когда пришло время, в конце 21 века до Рождества Христова, Вот эти два фактора, о которых я говорил, то есть внутреннее недовольство и кочевники, они все таки уже, особенно созрело внутреннее недовольство, и кочевников скопилось уж очень много, им некуда, видно, было выплескивать свои эмоции и силы, и они не стали штурмовать стену, естественно, эти кочевники, они просто через реку переправились, чтобы, в общем-то, проще, как бы логичнее даже. Вот, через реку, просто через Ефрат переправились – И запланили страну, и уже в этот момент, уже как бы предчувствия, еще не было кочевников, а уже начали окраины государства отваливаться. И таким образом, вот на самом рубеже, на самом рубеже где-то 21-20 веков до Рождества Христова, третье государство, созданное третьей династии Ура, развалилось. Значит, и того существовало это государство с 2011-го. официальная дата своцарения Энси-Урнамы, но еще при Путих, это, да, за два года до изгнания Путих, с 2011 по 2003. Государство третьей династии Ура. Кочевники, которые вторглись, назывались амореями. Амореи. Семиты, пришедшие откуда-то из сирийской пустыни, вот, ну вот восточное Средиземноморье вместе с Аравией, она это такой котел семитский какой-то, в котором из которого периодически выплескивались волны семитские э, в разные периоды времени, но вот, Амария – это после акадцев э, первые то после акадцев выплеснулась оттуда, значит пришли амарии И там где-то вот распространились. Опять же, они пришли без конкретных целей. Ну, так, кого-то ограбили, кого-то, конечно. Ну, а так, в целом, они не стремились к тому, чтобы захватить, поработить там. В общем, это было им не нужно. Так по, по мелочи проживиться, что не так лежит, утащить. В общем, достаточно простые у людей были нравы. Вот, ну, А Марии, конечно, обошлись не без помощи эламитов. Вообще Эламиты, вот их стоит особенно отдельно заметить, Эламиты это жители государства Элам, которое находилось на территории современного Ирана. Вот, вот эти Эламиты, они постоянно участвуют в истории Месопотамии, Ты как бы и отступление такое делать, чтобы вот, как бы имейте в виду. Просто они постоянно участвуют, они как бы... Своя история у них такая простенькая совсем, ничего особенного не происходило. Но периодически они всеми правдами и неправдами пытаются портить жизнь Месопотамии. То есть вот сколько существовало Месопотамии, столько эламиты портили, портили жизнь. То есть постоянно... с определенной долей регулярности то поход, то там дипломатические интриги все время что-то они вот такое делали и вот в этот раз они активную помощь оказали Амареям в завоевании в нападении на Месопотамию а потом ушли к себе, в общем-то им ничего, строго говоря, не нужно было при третьей династии Уру складывается классический шумерский пантеон в религии, если говорить о религии, то складывается классический шумерский пантуон. Строго говоря, шумерская цивилизация определенная категория текстов. А сами шумеры и вообще их деятельность шумеров такая активная. И строго говоря, вот где-то на рубеже вот этих веков 21 и 20 видимо, шумеры постепенно ассимилируются с семитским населением. Вот. Но шумерский пантеон классически формируется именно при критии династии Ура. Соответственно, такой нормальный трехуровневый, ну, пантеон, не трехуровневый, ну, скажем так, трехуровневый пантеон. Пусть будет так. Во главе стоят верховные боги. Их три у шумеров. Значит, Вот это надо бы запомнить, конечно. Значит, Самый древний, самый такой бог, который все сотворил и потом перестал участвовать в истории, в жизни мироздания, его звали Ан. Очень уважаемый. Он считался как бы председателем на Совете Богов. Ан его звали. Значит, если дословно переводить, то Ан – это просто небо. Вот такой бог неба. Вот самый уважаемый, но он очень мало он такой, как бы ему это неинтересно, все эти вот дрязги, он такой вот как бы сидит, и на, ну уж когда совсем плохо, когда боги и остальные не могут без него обойтись, но что-нибудь посоветует, всегда дельное посоветует. Ну и опять так вот э -э сквозь пальцы смотрит на все это безобразие, которое происходит. Вот. А реально э -э -э -э вот такой уже в, как бы в мире все время у контроля такой непосредственно осуществляет. Верховный бог шумеров, которого звали Энлиль. Энлиль. Верховный бог шумеров. Нет, нет, все вместе. И еще третий бог из вот этой такой верховной троицы так, э, богов, его которого звали Энки. Энлиль это бог воздуха. Бог пространства, которое находится между небом и землей. Энлиль Третий – это бог подземных вод, которого звали Энки. Вот Энлиль это упорядочивающее, упорядочивающее такое начало, он как бы следить за тем, чтобы законы исполнялись, чтобы все было нормально. Вот, а Энки это наоборот такое начало, которое вот ну Он, его больше как бы он по справедливости, то есть такое вот если Ендили это чтобы все было по закону, то Энки он за то чтобы по справедливости. Вот если бы не Энки, то в потопе бы, вот в том же представлении, которое у Шумеров сложилось, то в потопе бы не выжил ни один человек. Но Энки он как как божество такое более активное, мобильное, э быстро реагирующее на ситуацию, М оно он значит э э все таки Самому праведному человеку, которого звали Атрахасис или Утнапиштим, ну, вот по шумерски, соответственно, Утнапиштим, он все-таки сообщает, что такое дело затевается, ты будь готов. И Утнапиштим таким образом спасается на благо самих же богов, поскольку боги понимают, ну, чего? Утнапиштим его звали. Утнапиштим. А по-акадски Атрахасис. Ну, а вот напишите им, как бы, вполне нормальное, хорошее имя. Боги, когда утопили всех, они вдруг поняли, как считают шумеры, что все-таки без людей плохо. Насколько боги-то шумерские не могут без людей существовать, им есть нечего. Вот как вообще типичные языческие боги, они не могут существовать без людей, потому что они не могут жить без вот этих жертв, которые людям приносят. И им становится голодно просто вот. Ну вот такие вот представления странные, но тем не менее. Вот, и они говорят, что же делать, как же так. А Энки говорит, да все нормально, один-то остался благодаря мне. Вот, и вот такой вот вот эти три основные боги бога, они как бы определяются. Следующий уровень богов это боги уже более такие мелкие. Боги мелкие, боги разных, как бы второе поколение богов, скажем так. К ним среди них есть очень много почитаемых, но в любом случае они все не настолько не, это, не настолько космические боги. Ну, самое знаменитое божество это богиня Иштар. Или Инанна по-шумерски, Иштар по аккадски соответственно. Богиня такая вот эмоций таких вот. Вот богиня таких страстей человеческих. Она одновременно и богиня любви, и богиня войны. Какая-то такая вот. Она взбалмошена совершенно какая-то. Вот. И... вот Еще из шумерских божеств такой бог-пастух Думузи, которого звали. Думузи был мужем, был мужем Иштар. и Иштар в один момент какой-то забралась в подземный мир, чтобы отобрать у своей сестры Эрешкигаль, которая там правила, чтобы отобрать власть над подзем, на подземным миром. Ну, по глупости, разумеется. И Штар, она, Инанна, она такая вот, я говорю, что все по эмоциям. Вот она туда забралась, но у нее сестрица такая, что она как бы говорит, ну хорошо, ты-то пришла, говорит, а только из подземного мира, ведь никто просто так не уходит. Все. Вот все. Все. А это, значит, вот Инанне вдруг страшно стало, конечно так. И действительно плохо, ну как без Инанна, значит, все, ну, на земле-то, в общем, как бы жизнь значит, стала вот все, все хуже, как-то и хуже. Что делать? Инанна говорит, очень хорошо, у меня есть муж, и вот Думузи зовут такой. Вот его засадив, на меня очень хорошо. Вот. Ну, как бы говорят, что это такое, знаете, это такое осмысление вот природных каких-то событий. Думузи – это пастушеский бог, а Инанна, она скорее вот сельским хозяйством. И вот считается, что когда значит, в, период, в сезон, когда значит, собран урожай, значит, основным занятием начинает быть скотоводство. и, И, соответственно, выгоняется скот на пастбище, а потом наоборот. Ну, в общем, как бы вот вроде бы это такое метафорическое переосмысление циклов природных. Ну, скорее всего, действительно так. Но вот это вот из таких более. Еще много син, например, бог Луны, вот из такого второго поколения, или Бог Солнца, Шамаш. Вот, их или Уту по-акаски, по-шумерски. Шамаш по акадски Уту по-шумерски. Такие. Солнце. Ну, Шамаш это вообще солнце по оказки. Вот. И, наконец, есть третий уровень. Третий уровень это совсем близкий к человеку. Это всякие разного рода духи. Духи добрые, злые, всякие. Вот среди духов есть духи предков, например. Духи предков это такие амбивалентные. То есть если их кормить, то все хорошо. Как только не кормишь, все, это с ними лучше вообще не встречаться. Вот, не дай Бог, не покормил, все, они превращаются в злых таких вообще подлых существ, которые только вредят все время. Ну, это вот у римлян особенно смешно было. То есть там вообще, там вот, вот существовал целый ритуал кормления предков. В определенные дни глава семьи должен был, значит... кормить этих духов предков бобами, бобовой кашей. Если не покормишь, то все. Считать, что надо бежать, сломя голову куда-нибудь, и то ведь догонит. Вот, а еще тоже почему-то считали, что духов предков надо обязательно кормить, вот без этого ну никак. Но кроме, но в основном, если если вовремя их кормить, то есть рацион питания им устроить нормальный, то духи предков вполне будут, ну а скажем, насколько они могут особенно помогать, трудно сказать, но вредить они точно не будут. Ну не за что, вроде вот сыто, в общем-то всем приятно жить, вот. Но кроме духов предков существовали еще разного рода духи, просто такие вот. какие-то мелкие божества, которые как бы могли такую мелкую помощь оказывать, но они уже были постоянно добрыми, скажем, или постоянно злыми, тоже такие были, вот. Вот такая вот религиозная система. И вот единственное, что, может быть, я бы еще сказал, время еще чуть-чуть у меня есть пока, это касательно, вот заканчивая про, шумеры, про шумеров и про Месопотамию, это представление о загробном мире, это просто замечательно. После смерти, по представлениям шумеров и акацов, душа человека попадала в некое место. В некое место, ну, я не знаю, это что-то очень тесное, Мокрая, там промозгла, там даже не холодно, там промозгло. И света нету, и душно как-то очень. и В общем, очень неприятно просто. И вот там вот они вот и сидели в этом месте, и больше ничего. И все. И весь подземный мир. То есть никаких там ни под загробного там, никаких путешествий там, или суда, там, как у египтян, ничего нету, вот, вот это место. Вот, и все. Вот и больше ничего. И вот так они там сидели и, и, и больше и даже вот э, хорошо было тем, кто вот был великий человек, кут вот, напишет он был он настолько боги сказали решили, что очень по -по своевременно он там спасся от потопа. Они ему за это дали бессмертие. И то бессмертие это тоже не просто так. Они ему дали. Соответственно, решением выделили ему некую порцию, некую, некой еды, от которой человек не умирает. Вот и все. Как-то все очень просто решалось. Сами боги, они не просто так не умирают. У них есть вот пища соответствующая, соответствующая. Вот. Ну вот есть некий такой... Ну вот в эпосе Гильгамеша там подробно описывается. Есть вот цветочки, цветы. Есть и просто какой-то еще вид питания там... Ну типа у греков, в общем тоже в каком-то смысле это присутствует такое э, нектар и амброзия, но. Как этого а вот это вот, а вот эта проблема, а я думаю, Шумерам не приходилось было сопоставить, откуда духи предков, и откуда... ну непонятно. Вот. <смех> не, подумали, не подумали, как бы и то и другое, но вместе существовало и то все время будет встречаться. И в Египте мы то же самое видим. Вот это как бы на наш взгляд непрактично, не соответствует, то есть противоречит логически. А у них логика, вот как бы это же Аристотель логику придумал, да, то, что Какая логика? Итак, они видят, что кто-то вредит, кто вредит, но дух его предка не покормил. А вот представление о об баде это уже отдельный тоже. О подземном мире, скажем так. И как бы, опять же, мы знаем, что второй подземный мир и вот этот, который есть Нанна, на что же в какой-то подземный мир опускался? Это третий подземный мир там некая богиня посидит правит. Так что очень много таких вот логических неувязок, но у них это как-то все логично, как-то все в голове умещалось и никаких проблем не было. Так, так так. как? Мы начали лекцию сильно позже, и поэтому у меня еще есть время, я вам про Египет расскажу. Значит, в Египте... Так. Ну, что же не такое? Ну, я не знаю. Ну, вы тогда активизируйте предыдущих лекторов, чтобы они быстрее заканчивали. Я так не могу, но я вам... Ну, что, значит, не пришлю. Ну, хорошо. Значит, в Египте как бы тоже у нас идет процесс к формированию, к формированию деспотического государства, но там есть свои особенности. Первая главная особенность Египта заключается в, след... в его географии. Ну вот вы представляете себе, да? Египет из себя э, географически это здесь у нас Средиземное море, Восточное Средиземное море, там где мало где, да? Здесь у нас большой радиосколько уловка. Здесь маленький сенатический полуостров, да? И здесь начинается африка. Здесь ролическое море, здесь персидский залив. Ну, как я, конечно, вот здесь вот наш подальный идет. Вот так, сидели как выпадает сюда, да? Вот. А здесь у нас соответственно, начинается Африка, вот она сдавается, туда-туда идет. И, отличающиеся не по расам и признакам, а по языку люди, то, как бы, туда не, не, не, не было нынче изъездно входить и идти. Ну, а туда вот, тоже что ходить. Соответственно, Египет — это замкнутая система, и все очень многие, почти все особенности, которые мы здесь видим, они в значительной степени обусловлены именно вот этим вот странным, ну, географически помешанным странным положением. То есть, если мы в Эпотамией, можно прийти со всех сторон, и уйти этим захотаниям, можно тоже в 20-го, то в Египет можно прийти с двух сторон. Ну, еще и Левицы с пустыми переходили, ну, это уж особая вообще история, это так, совсем немножко. А реально, вот только два направления, куда можно идти, и то. И то. И по Побереку, Средневного моря, вот туда только. А сюда, а здесь тоже пустыми по самому Побереку идут, ничего, абсолютно. И только дальше, там, какие-то левицы эти кочевники живут, в пустыне, в Азии, в и все. и достаточно далеко, то есть, как бы, а совсем далеко и, тянь, не неинтересно было это... ходить. Вот. А, соответственно, э -э -э мало того, что вот Египет такая замкнутая система, он еще делится, соответственно, очень логично на две части. нижний Египет, то есть северная часть, то есть район, э -э район Деррики, и верхняя Египет, то есть южный Египет, вот район вот этой нижней долины. Таким образом, вот э, у нас вот, и специфика формирования государства на значительной степени обусловлена вот этой географией специфической. Я говорил, да, про э, додинастический период в Египте, да? Дату мы с вами назвали. Вот. Где-то, где-то в середине четвертого тысячелетия в Египте сформировались два государства. Два государства. То есть, вот эти города Номы, которые по всему Египту были разбросаны, они загруппировались вокруг двух столиц. Нехен город, который был столицей Верхнего Египта. Нехен. Нехен. Вот что касается Египта, то тут, конечно, проблема, что поскольку мы гласных они не фиксировали, то очень трудно сказать, где, как произносилось. Вот почти все названия египетские, которые я буду, или имена, которые я буду вам называть, это так будут произноситься в так называемом условно-египтологическом чтении. Условном, то есть как бы... Реально трудно сказать, как все это называлось, и город Нхен, вот условно называется Нэхен. А как на самом деле никто толком сказать не может. Столицей э, Нижнего Египта или Дельты был город Бута. Бута. И вот к моменту середины 4 тысячелетия между этими двумя государствами шла активная война за преоблада. за.. Э, Объединение. Строго говоря, в основном война шла однонаправленная. То есть Верхний Египет стремился завоевать Нижний Египет. А Нижний Египет стремился просто как бы не допустить этого завоевания, состоит свою независимость. Но кончается тем, что все-таки тем, что фараон, фараон Верхнего Египта, которого называют по-разному, ну вот я вам сейчас скажу одно из его имен. По имени Нармер, Нар два слога, все просто, подчиняет, завоевывает, завоевывает Нижний Египет. С этого момента Египет почти все время уже существует как единое государство. Нармер, это как сейчас, сейчас считается, это последний фараон до династического периода. Следующий после него фараон, который традиционно по-гречески Через, в соответствии с греческой традицией, называется миной, мина просто, основывает первую династию. Правда сказать, даже то, что он как бы уже был Египет объединен, видимо, проблемы на этом не кончались. То есть Нижний Египет еще, по меньшей мере, вот, несколько сот лет никак не мог забыть и простить Верхнему Египту такое вообще неуважение. Проявленные. И, видимо, какие-то постоянно трения были. Судя по всему, собственно, как раз на начало воцарения третьей династии положило окончательный такой предел. попыткам Нижнего Египта отвоевать свою независимость. Но это уже будет дальше. Значит, что касается фараонов. Фараон как-то вот у нас сразу появился в том виде, в котором он в классическом мы уже варианте и знаем. Фараон, как вы знаете, это позднее, собственно, название, греческое, образованное от египетского слова в переводе, означающего дворец. Вот КРА по-египетски, опять же, в условном чтении, это дворец И это эфемизм по отношению к фараонов. Слово царь было в, Егип... в Египте подверг... под... находилось под запретом, то есть это было слово табу, и как бы нельзя было в сует произносить слово царь. Но можно было сказать дворец, и под этим подразумевать того, кто в нем живет. И, соответственно, греки слыша вот этот вот эфемизм дворец, они вот пера они переосмыслили вот европейские фараонов. фараон в европейский языке это вошло как собственно, название египетского царя фараон по египетским представлениям это бог вот бог в полном смысле слова то есть вот ну единственное чем он не типичен это то что он среди людей живет но это уже отдельно в принципе это бог и бог не какой-то а совершенно конкретный бог хор поначалу. хор это бог неба египетский Поначалу потом немножко изменились, потом решили, что он не только Хор, он еще и сын бога Солнца Ран, но это уже потом. А вот самое древнее такое представление – это то, что фараон – это бог Хор. Хор, его звали. Бог Хор это Бог в виде соколообразного, то есть у него либо голова в виде головы сокола, либо он сам в виде сокола представлялся, который считался вот богом неба у египтян. Соответственно, все фараоны это Хоры, как ну трудно сказать, то ли это воплощение Хоров, вот эти такие конкретные такие вот уже более подробные детали мы не можем сказать, об этом никто ничего не говорил, но однозначно, что любой фараон это Хор, это сто совершенно. Вот и поэтому даже они назывались «Хор такой-то». То есть и любое имя фараона, оно обязательно вот так было. Хор, например, «Хор Скорпион» или «Хор Змей». То есть, и мы даже не можем сказать «Хор» – это скорее титул, или «Скорпион» или «Змей» – это скорее прозвище. Вот непонятно. Ну вот, э, тут вот какие-то моменты такие есть. И э, все вот эти древнейшие фараоны, они очень смешно назывались. Вот э, хор, тот вот, который Нормер у нас, на самом деле, судя по всему, его звали хорсом. Сом, в смысле, рыба такая. Вот хор-сом. А перед ним был хор скорпион. А еще перед ним был хор-змеч. Вот. А вот хора, который Мина, который уже первый, основатель первой династии, его, судя по всему, вообще замечательно звали хор-боец. А после него еще два замечательных фараона было, вообще просто имена замечательные. Хор. загребал и хор хватало. То есть, такие активные были фараоны. Ну, по одной из... То есть, как бы там... Ну, нек разные исследователи по-разному, более или менее, так вот, скажем, некоторые пытаются облагородить это имя. Хотя, судя по всему, это именно вот такое вот. В таком вот, знаете, совершенно... Вот в чистом виде вот загребало и хватало, то есть вот такие вот их характер отражает. Вот. Но в любом случае они все были агрессивные, все, все имена первые агрессивные, и вот это исследователи связывают с тем, что все-таки время было такое, Нижний Египет постоянно пытался отвалиться, и поэтому и фараоны нужны были такие, которые вот такие серьезные. В целом, о периоде раннего царства, то есть о первых двух династиях, или условно ну, где-то 3200-3800, вот условно совершенно называется вот эти две цифры раннего царства, так, период периода этого в истории Египта, мы очень мало что знаем, что там происходило. Вот единственное, что была какая-то борьба. Значит, даты 3200-2800. Ранее царства, да. Правление первых двух династий. Очень мало что мы знаем. Вот только имена некоторых фараонов, что они правили, что они даты даже иногда в основном трудно определить, не все имена знаем, но тем не менее. Известно вот, что это время интеграции активной Египта, когда Верхний Египет активно. активно пытался окончательно упразднить все потуги и попытки Нижнего Египта отделиться. Вот, видимо, это основной был как бы, задачей царями раннего царства. После второй династии происходит переход к следующему периоду в истории Египта, к периоду древнего царства. Дату сейчас скажу. Древнее царство, оно начинается с воцарения третьей династии. Соответственно, правление 3, 4, 5 и 6 династии это период древнего царства нашего. Это период такой классический, когда формируются все вот такие особенности Египта, и когда уже оформляется ну, культура отчасти, отчасти уже менталитет египтян уже так оформляется, и мы уже знаем, а потому что уже текстов много сохранилось, и уже э, такой он вполне оформлен, как оформленное государство существует. Соответственно... Да, значит, с 3 по шестую династию 2800-2200 Приблизительно, разумеется Даже там 2794 Иногда выделяют как, как, Год воцарения Фараона 1-3 династии Ну, 2800-2200, вот так скажем Значит, с 28 по С начала 28 По конец 23 го 23 или по началу 22-го древнее царство нам известно во-первых во-первых тем что в этот период складывается диспотия в Египте классическая во всех тех же видах то есть чиновники царь как бог чиновники и вот эти несчастные жители государства которые вообще их вторкают из, одного, из одной части государства в другую, еще ладно В Миспотаме все там все относительно близко, он компактно. А здесь все растянуто, и возьм... человека из Дельты направят, возьмут куда-нибудь к порогам Нила что-нибудь строить. Или наоборот, из-за границы с, с Нубией куда-нибудь в Дельту. Нормально совершенно перебрасывали население в виде таких вот... Там это, конечно, не принимало таких форм рабочих отрядов, уж совсем таких идиозных, как в Третьей династии но все приблизительно то же самое. Как... Хорошо, один исследователь заметил по поводу третьей династии Ура, кому лучше всех жилось все. при Третьей династию, а частным рабам, потому что их не торпили никуда. То есть, вот это очень маленькая прослойка. Част... Вообще рабство было везде, но оно никакого хозяйственного значения не имело, немножко совсем и в общем, как бы продажи рабов почти не было. И вот рабам частным было очень хорошо в третьей династии Они вот были при своем человеке, от которого они были формально зависимы. Ну и неформально, реально, конечно, они на него работали. Но зато жили вольготно. То есть их кормили, никуда не отправляли, ни на какие общественные работы. Вот. А в Египте тоже было немножко рабство, но совсем немножко. И я, может быть, потом как-нибудь оговорюсь отдельно. Вот. а Вообще была обычная нормальная диспотия. Но главным образом, что мы знаем о Древнем Царстве, это, конечно, то, что в этот период строятся пирамиды. Вот Древнее Царство это эпоха пирамид. После Древнего царства пирамиды совсем чуть-чуть строились, очень некачественные, ужасно некачественные, вот, но немножко строились. И Еще, но ну, уже никакого такого они значения не имеет. А вот, собственно, эти пирамиды, вот, в том виде, в котором это на рекламе Москва-Тур нарисовано, вот эти пирамиды все построены как раз в эпоху древнего царства. Значит, итак, у нас первый фараон Третьей династии. Его звали Джосер. Джосер фараона надо запомнить. Этот фараон начал свое царственность тем, что после того, что он построил пирамиду. Вот первый раз он взял и построил. До этого не было пирамид, он взял и построил. Правда сказать, сейчас, как бы, так, по здравому размышлению, становится понятно, что он построил не совсем пирамиду. Как бы, традиция строить гробницы была уже и в раннее царство. Все цари... и все просто, кто мог себе позволить построить гробницу, все строили гробницу. Гробница имела форму следующую. Они, хатические историки, назвали форму газовая. Вот, ну, прям здесь сверху. Вот. Барабки это называется скамейки. Вот такая вот, вот такая вот совершенно простая форма. По арабское пожалуйста сками или маскала. Вот. Вот. Здесь, соответственно, был некий вход некий намек на вход, вот сделал камни. Как вообще ничего тяжелый секунд времени, я скажу более подобные загрузки люди, и очень странно. Ну, такая... ну поначалу был вход, и там, наверное, несколько помещений, соответственно, Вот. И что делать надо он Вон на этой массовой построили еще еще одну массовую, и так все что? Вот. она Делать на она просто соответственно. А что Вы знаете, вот судя по всему, он построил не сразу. Пришло это в голову, видно, постепенно. То есть археологи прослеживают сначала такую маленькую маскапку, а потом вдруг и, во-первых, ее зачем-то расширили в полтора раза во все стороны, а потом построили еще и еще. То есть она такая, как слоеный пирог. Вот. И вот архитектор, который строил пирамиду Джосера, он настолько Всех потряс, видимо, и как произвел впечатление, что его обожествили. Да, и, значит, архитектора звали Имхотеп Греки его, соответственно, называли Асклепиен, как его, ну, как отождествили со своим Богом врачевания. И в Египте он именно посчитался как вот такой просто бог мудрости, бог врачевания, такой какой-то. Вот. Имхотеп его звали. Имхотеп. После Джосера продолжает править третья династия, потихонечку, пирамид строится еще пока мало. Вот после третьей династии начинает править четвертая династия. Вот четвертая династия это расцвет древнего царства. Первый царь этой династии назывался Снофру или Снефру. Или санафро вы можете назвать, чтобы ну, найти назвать его имя. То есть, ну, вот так традиционно, Снофру или Снефру. Снофру даже более э, обычно. Или Санфара даже. Че вы... И когда начинается, вот нет, кто пытается по коптски его прочесть, кто еще как. А в общем, непонятно как на самом деле, но ну, что-то типа Снофру вот его так и звали. Или Сенефры. по-разному можно, но я думаю, что и вам будут все время, скорее всего, Снофру или Снефру. то есть если вы увидите Снефру, не думайте, что это другой фараон, это все он же. Вот этот фараон, ну, в основном известен тем, что он построил две пирамиды. Первая не понравилась, построил вторую потом. Вот первую начали с слишком большим углом и, в общем, просто не рассчитали массу. Камни, которые будет давить на нижние слои, она начала трескаться, ее потом быстренько срезали. Значит, она ломанные такие формы имеет, как ломанная крыша. И потом построила еще одну А вот после снов правили по очереди несколько фараонов, которых надо стопроцентно знать. Это первый фараон это хиопс или хуфу по-египетски. Хиопс или хуфу. Чего по-гречески, в греческой традиции Хуфу в условном египтологическом чтении После него правил его сын Фараон Хефрен Или Хафра Хефрен или Хафра После Хафры правил его, нет, простите, после этого с Хефреном не подряд правили, между ними еще был один сын Хиопса, но он не очень известен, а второй сын Хи Хи Хиопса Хефрен. А после Хифрена правил его сын Митерин по-гречески или Менкаура по-египетски. Миккерин по-гречески. Ну, по, -по, по логике Хиф Хифрена или Хафры. Миккерин или Менкаура. Вот эти, почему три фараона, вот всем известное место под Каиром, которое называется Гиза, с тремя пирамидами. Вот эти три пирамиды как раз принадлежат. Самая большая в основании и вторая по, нынешней, вот, по нынешнему высоте, по нынешней высоте, это пирамида Хеопса. Самая вторая по основанию и самая высокая – это пирамида Хефрена. И третья, самая маленькая пирамидка, но зато из очень больших камней – это пирамида Микерина. Хеопса, она когда-то была самой высокая, сейчас она вторая по высоте. Но основание у нее самое-самое большое, то есть реально она была самая высокая. Просто с пирамидой Хефрена не до конца содрали облицовку. Вот вы себе можете представить пирамиды, как они сейчас выглядят, то есть такие уступчатые огромные горы. На самом деле они были не такими. То есть весь древний мир, и вот греки, Геродот, когда путешествовал, видел их совершенно другими. Пирамиды были облицованы сверху белым известняком, просто белым до блеска, до сверкания известняком, и были абсолютно, имели абсолютно гладкие грани. То есть зрелище было совершенно... ну Скажем так, действительно потрясающе. То есть огромные вот эти массы камня, идеально, идеально обтесанные, с идеально ровными плоскостями. Вот, это уже потом арабы в конце первого тысячелетия нашей эры, когда строили, повторно строили город Каир, он как бы два раза арабами оставился. То есть, как... Первый был этап, когда он был основан, и второй раз, когда он уже получил название и был уже как город выстроен. Вот когда они второй раз уже собственный город Каир строили, они недолго не думая ободрали просто с пирамидой облицовкой, а камней там много. Вот И построили там пару мечетей в Каире. Вот, и, к сожалению, теперь мы видим только то, что изнутри. То есть только вот конструкцию самих пирамид, но никак не, не... Трудно даже представить внешний вид их, когда они были в своем первозданном виде. Но это уже как бы второе. После вот этих трех великих фараонов, которые великие не только потому, что они пирамиды, но при них действительно Египет достиг своего расцвета. То есть, во-первых, и внутреннее устройство было абсолютно стандартизировано, как бы, все было очень упорядочено. Более того, эти фараоны при них осуществлял Египет некоторую внешнюю политику, что вообще не характерно для древнего царства. Древнее царство Египет не очень лесу. за пределы своих границ, но, тем не менее, в Египте не было ничего, что нужно для нормальной жизни. Не было леса вообще. Не было месторождений металла тоже вообще, никакого. Было только был только камень, не была глина. И то глины-то не было. Вот, поэтому за, всем, за всеми вот такими материалами приходилось ходить, ездить куда-то далеко. Но поскольку торговля в Египте была, скажем, внешне не так развита, мы не знаем таких вот, мы знаем только мелких торговцев в Египте, а вот крупных, чтобы так вот торговали с иностранцами, мы таких не знаем. Поэтому единственное средство привести было пойти в военный поход. То есть пришли, собрали заодно дань с местных кочевников каких-то, набрали сколько надо леса, сколько надо золота, сколько надо с меди и пришли обратно, и так каждый год вот, но при Хиопсе, и вот хитрень это было поставлено в такой нормальный такой режим, то есть каждый там, как только урожай собирали, когда была возможность войско собиралось и уходило значит за строительным материалом или за, за сырьем, короче говоря вот и так вот всё существовало За 4 династия, правила, пятая династия продолжала строить пирамиды, не такие высокие, не такие прочные. От них сейчас мало что осталось, в основном только нижние части. Вот. Но тем не менее, еще вполне благополучно не Египет держался. А вот при шестой династии уже как-то пошло на спад. Геродот рассказывает трогательные истории о том, как ему египтяне переводились надписи на пирамидах, где написано, сколько лука съели, съели рабочие за время, значит, за время строительства пирамиды. И что-то там Геродот сумасшедший совершенно цифры называет. И сколько человек умерло, и там, что по сто тысяч строил эти пирамиды. И, что... и он говорит, что вот построив пирамиды, люди... частью вымерли, частью совсем разлобились и значит, устроили большой бунт и тем царство и закончилось Разуме, все было не так, поскольку после четвертой династии еще проправило, тем не менее две династии вполне благополучно и по последним американским расчетам строили пирамиды достаточно быстро и небольшие профессиональные бригады Вот. Ну, американцы, они очень просто как бы, подходят к вопросу э, того проверить. Они нанимают арабских рабочих там и говорят, постройте нам быстренько вот 8-метровую пирамид, не надо большую. То есть вот как, как бы все приблизительно известно. Камень добывали тут же. И выяснилось, что нужно, даже при современных темпах, которые значительно медленнее, чем раньше были, потому что арабы сейчас уже египетские не очень-то стремятся что, -то, что бы то ни было делать, когда уже построены пирамиды, к чему можно еще стремиться. Вот. Но, тем не менее, выяснилось, что все это не так уж и гибельно было для населения Египта. А развалилось государство после шестой династии Опять же в силу вот Какого-то запаса такого, Того, что закончился какой-то запас прочности ну, Как все время это происходит И как бы произошел такое колебание от, Если четвертая династия Это при пик централизации То конец шестой династии Это такой пик децентрализации Когда Египет разваливается На отдельные номы просто и Когда каждый правитель нома египетского начинает считать себя вполне способным править без помощи фараона. Вот, ну если это если так, совсем кратко, значит, и последнее, что я скажу, это совсем чуть-чуть про, наверное, про религию. В религии египетская, она достаточно простая, тоже несколько уровней, но даже уровня там, строго говоря, два. Есть боги и есть человек после смерти. Вот человек после смерти, это вообще тема совершенно отдельная, я не буду ее касаться, но у египтян были какие-то гипертрофированные развитые представления о своем собственном загробном существовании. И вот вся деятельность египтянина, я думаю, вот, вот все, что сделал египтянин в течение жизни, наверное, 60% всей деятельности было посвящено тому, чтобы обустроить себя после смерти. То есть он копил деньги на гробницу. Нанимал мастеров, там, нанимал жрецов. И вот все вот, вот только ради того, чтобы себе как-то обеспечить посмертное существование. Вот. А религия очень простая. Религия, основ... главным богом был бог Солнца. Бог солнца. Солнце называлось Ра, поэтому и бог назывался Ра. Но в разных городах как бы, у него могли быть еще дополнительные какие-то имена. Вот, и э, это был Верховный Бог, кроме него были да, прочие боги там, соответственно. Видимо, когда-то совсем давно был главный бог хор, бог неба, но вот уже в исторически засудительном времени это был бог Ра. Соответственно, остальные боги, они уже как бы второстепенную роль играют. В, древне, в эпоху древнего царства становится очень популярным бог Осирис. Бог, первоначально не имевший никакого большого значения, но получивший значение именно потому, что Он Бог, который считался Богом подземного мира и Бог, который осуществлял суд в загробном мире. И Он поэтому именно вот получил такое народное почитание. то есть вот раз Основная масса населения, которая не могла себе строить больших гробницы и как-то обеспечивать так загробное существование, у них была одна надежда. Вот как-то Осириса уж упросить, чтобы им как-то местечко получше было там приготовлено. Вот. Ну, я думаю, давайте я сегодня закончу, а то это уже превращается в какой-то нон-стоп. Вот. И надеюсь, что в следующий раз я уж как-то расскажу все, что нужно. Мне...